В дождливый день. Весенний дождь стихий, Чуть вздрагивают под легкими каплями травинки, Не шумит мягкая и нежная молодая листва деревьев, Примолкли лесные птицы, И кажется, что сейчас неуютно даже тем, У кого есть крыша над головой, Не говоря об остальных, В чьих гнездах птенцы или яйца. А когда за лесом открывается тусклое из запелены дождя водная шири, проникаешься еще большим сочувствием к птицам. Здесь только в мокрую траву спрятаться можно. Сгорбившись, стоят у берегов серые рыжие цапли. Не видно постоянного патруля этих мест коршуна, промокшая ворона ничем не поживясь, спешит к лесу. Но на воде поют в подросших тростниках камышовки кто свое, кто чужое. Чайки реют, не опускаясь ни на воду, ни на любимый песчаный островок, словно только и ждали этого дождя, чтобы искупаться на лету. Положив клювы на спины, спят посреди чистого плеса красноголовые нырки, И перо у них цвета дождливого неба, но сухое. А чуть ближе к травяным островкам, где помельче, плавают парочки ушастых поганок с птенчиками пуховичками. Эти поганки, что самец, что самка, рост и облика одинакового, и различить их невозможно. Однако сейчас и без бинокля видно, что из каждых двух птиц Одна значительно крупнее, и она лежит на воде, но не дремлет. Другая маленькая, юркая, то и дело ныряет возле неё, а вынырнув, быстренько подплывает, касается клювом спины или плеча и тут же снова исчезает под водой. Приближенные биноклем в 12 раз стали отчетливо видны на спине крупной птицы четыре маленькие головки. Серые, с тонким белым узором щеки и розовое пятнышко на лбу. Так вот почему пятиглавая мамаша выглядит такой рослой. Под ее крыльями сидит четверка ее близнецов. Не от дождя забрались маленькие пассажиры на живой кораблик под непромокаемое перо матери. Родившись почти на воде, Птенцы всех поганок с неделю живут на спинах взрослых. У чемги, их попеременно носят оба родителя. Ушастые поганки делят заботу так. Мать с птенцами — отец-кормилец. Маленькая, часто ныряющая птица — это отец. Он больше под водой, чем на поверхности, и без добычи не выныривает. Каждый раз, поднося птенцам, то бакоплавчика, то иную водяную козявку. Охотится на чистой воде и в зарослях, появляясь иногда с целым ворохом травы на спине. В обеденное время четыре раза в минуту ныряет за добычей самец. Это 240 крошечных порций в час. Никакие синицы, мухоловки и горехвостки не могут так часто кормить своих птенцов вдвоем. А тут один выдерживает такой темп. Я, не отрываясь, следил только за одной парой, считая порции. Самец сновал, как заведенный, не успевая даже отряхиваться. Но этого все равно было мало, и четыре головки просили есть. Тогда стала помогать самка. Она опускала голову в воду, а потом отдавала корм на спину тому, кто сидел поближе. Уже шесть порций в минуту доставалось птенцам, а они по-прежнему жадно тянулись к клювам родителей. Еще, еще, еще. Не оглядываясь назад, мать вдруг резко дернулась вперед, и трое мигом оказались на воде. С тем, который удержался, поступило еще проще. Приподнялась, развернув крылья, как будто разминаясь перед нырянием. И он съехал со спины, словно с горки. Нырять вместе с птенцами мать может, но охотиться предпочитает налегке. И только этот последний вознамерился снова забраться на спину, а матери уже нет. Потом она вынырнула рядом и что-то протянула ему в клюве. И уже каждые семь-восемь секунд один из птенцов получал корм. Тут неожиданно разыгралась сценка, невиданная мною в птичьем мире ни прежде, ни потом. Оказалось, что в пятидневном возрасте птенцы могут плавать быстрее родителей, могут нырять на 3-4 секунды, драться из-за корма и места на спине и вообще способны на многое, что нельзя предположить у существ едва начавших жизнь. Когда трое из четырех птенцов насытились. Они разом взобрались матери на спину с такой быстротой и силой дрыгая лапками, что вода позади них вскипела бурунчиками, как за маленькой трехмоторной лодкой. Один остался на воде и плавал за отцом, получая от него едва различимую мелюзгу. После пятой или шестой порции отец, считая, что этого вполне достаточно, вдруг с такой скоростью дал задний ход от потянувшегося к нему птенца, что волны пошли в стороны. Так, не оборачиваясь, способны передвигаться жители тесных нор. Поганки пользуются задним ходом, скорее всего, под водой, попадая в полупогони в густые травяные заросли, где трудно или невозможно развернуться назад. Малыш не был знаком с таким приемом, не ожидал этого и замер на месте. Но через мгновение, вместо того, чтобы погнаться за отцом, обернулся и, раскрыв клювик, с таким негодованием бросился на мать, что та оторопела. Была бы эта сцена похожа на игру, если бы мгновенной растерянностью птенца не воспользовался отец. Он обошел нахала, дал поесть одному из сидящих на спине, и тут же нырнул, словно уворачиваясь от рассерженного птенца, снова метнувшегося к нему. Самка поворачивалась к самцу то правым, то левым боком, и еды доставалось каждому поровну, хотя всякий раз клюва отца тянулись четыре открытых рта. Поэтому он сам следил за очередью. Возможно, он различал птенцов по тому, где сидели они на спине у матери, двое справа, двое слева, или двое впереди, двое позади, возможно, по росту, а может быть, опознавательным знаком каждого птенца был его клюв. У взрослых он одноцветный. Черный, а у пуховичков — контрастные расцветки, ярко-розовый с двумя темно-серыми кольцевыми перехватами и эмалево-белым кончиком. Мелкие детали рисунка клюва у них не одинаковы, и родителям этого вполне достаточно, чтобы не путать близнецов. Сетка дождя то редела, открывая даль то снова становилось гуще, застилая плёс полупрозрачной пеленой. А сценки в этой семье и у соседей менялись ежеминутно. Тот птенец, которого мать не пустила себе под крыло, пытался взобраться на отца, но тот мгновенно нырял. Всех кормить надо. То все четверо прятались с головой под перья, и тогда самец протягивал что-нибудь супруги, Наскоро отряхивал ушки и приводил в порядок какую-то деталь наряда. То черная крачка, бросаясь на комарика, пугала малышей, и они ныряли разом. То приходилось соседа отгонять, чтобы не промышлял под боком. То трались птенцы, норовя ущипнуть друг друга или схватить за клюв. Среди семейных пар под дождем плавала птица-одиночка, с двумя птенцами. Она чаще, чем другие, сбрасывала их со спины и реже пускала погреться. Сколько не следил я за ней, никто так и не подплыл, не помог накормить малышей. В ее поведении было не больше заботливости, чем у соседей, но ее птенцы были сыты чаще, чем у тех. Она приноровилась ловить для них добычу покрупнее, и вместо мелких рачков и насекомых в ее клюве нередко поблескивала рыбешка. То один птенец, то оба отказывались от корма, предлагавшегося почти назойливо, и тогда, проглотив малька сама, она отдыхала и чистилась, держа птенцов под крыльями. А Овдовела она. Дня за два до их появления на свет кто-то безнаказанно злодействовал на воде, губя гнезда и ловя их хозяев. Несчастье произошло в маленьком поселении из четырех пар, построивших гнезда рядом. Среди всех в этой группе один самец отличался особой старательностью. Он чаще других в свободное от насиживания время плавал около гнезда, подсовывая под бока на сетке то палочку чуть длиннее спички, то метровую камышину, то пучок урути или другой подводной травы. Другие, сменившись, уплывали охотиться, а этот начинал нырять за материалом. Потом именно у этого гнезда перестала появляться вторая птица, и вдова, покидая яйца, прикрывала их ветошью с краев помостика. Однажды, во время ее короткой отлучки, приплыла другая обездоленная поганка, лишившаяся, видимо, и яиц, и партнера. Она, не колеблясь, спрыгнула на оставленное гнездо и легла на нем, как на собственном. Казалось, вот вернется хозяйка, и тут же будет заключен новый семейный союз. Но счастливого конца не получилось. Хозяйка так пугнула незваную помощницу, что та прямо с гнезда бросилась под воду. Только брызги полетели, и больше не показывалось вблизи. Птенцы из ее яиц вылупились, не отстав от соседских. Но каково им пришлось в первые дни, неизвестно. Потому что снова попасть на это место мне удалось только через неделю, когда из четырех сирот осталось только двое. Они нисколько не отставали от сверстников, шустро плавали, ныряли и не вызывали чувства сострадания. Но было в отношениях маленькой семьи что-то почти неуловимо трогательное, чего не удавалось заметить в семьях благополучных, хотя и там за минувшие дни птенцов тоже поубавилось. Ушастые поганки на гнездовье держатся не только друг друга. Если около свободной воды обосновалась колония озерных чаек, на ее краю обязательно присоединятся ушастые поганки, намастив среди реденьких камышинок свои полуплавучие гнезда. Брачные плотики они строят в стороне от других пар, а гнезда сооружают поближе и к чайкам, и друг другу. Под защитой чаек частенько селится разная мирная птица, которую легко обидеть той же вороне. Здесь всегда шумно, но зато намного безопаснее, чем на отшибе, пусть даже в укромном уголке. Потом, когда появятся у поганок птенцы, уплывут они, унося их на себе. Все гнездовые события в их общине также синхронны, как и у других колониальных птиц. Пуховички ушастых поганок рано начинают пользоваться врожденным искусством нырять, но это не спасает их от когтей камышового луня. И уж так получается, что всем семьям от него достается примерно поровну. Пока мать возит птенцов на себе все целы, спасаясь от воздушного врага, Она ныряет вместе с ними. А когда малыши начинают все реже забираться к ней на спину, день ото дня все меньше их остается на плесе. Обычно птенцов в семье четверо, реже трое и совсем редко двое. Но к тому времени, когда на крыльях у них начинает расти полетное перо, остается их по одному на каждую взрослую птицу. Не больше, не меньше. Было выводки четверо, остаются двое, один или три исключения. Конечно, повинен в этом не один Лунь, но видимо, родители могут обеспечить безопасность только двум птенцам. Третьи и четвертые обречены. Этого возможно не случилось бы, если бы поганки продолжали жить под защитой чаек, но они уплывают от спасительной колонии. Нередко они переселяются из-за кормов ближе к гнезду камышовых луней, облегчая им охоту на птенцов. Другие хищники для них, видимо, не так опасны, и порой приходится удивляться беспечности поганок, когда совсем близко пролетает луговой лунь или коршун. Те, конечно, не вегетарианцы, но не могут ловить свою добычу на воде с такой уверенностью, как лунь Камышовый, и поганки это знают. Потеряв весь выводок, поганки не стремятся повторно выполнить долг перед своим родом. И лишь однажды за десятки лет знакомства с ними мне встретилась пара, вырастившая за лето два выводка. 29 июля 1982 года на одном из старых мелководных прудов в окрестностях Хреновского бора две ушастые поганки кормили двух птенцов, которым было дня три-четыре отроду а рядом с ними неотступно плавали еще две молоденькие поганки. В отношениях четырех птиц была заметна явная привязанность, а не просто взаимное миролюбие. Родители уже начали переодеваться в зимний наряд. Осень была еще далеко, и у них оставалось достаточно времени, чтобы полностью перелинять на месте, не улетая к традиционным местам линьки. Улетают уж стаи паганки довольно рано. Поднялись на крыло птенцы, и в одно июльское или августовское утро опустеет плес. В эти же дни Улетает немало перелетных птиц и взрослых, и молодняка. Летят поганки только ночами. Бесхвостую поганку красавицей не назовешь. Единственное ее украшение — два пучка золотисто-желтых перышек позади глаз, ушки, а глаза цвета спелой красной смородины. Коротенький черный чубчик или хохолок. Птица в повседневной обстановке почти не топорщит. В пасмурную и особенно дождливую погоду выглядит поганка весьма невзрачно, и вид у нее даже диковатый. Но солнце делает из-за мухрышки настоящую принцессу. Глаз рубин с точкой зрачка и золотое перо сверкает и светятся, словно сами собой на бархатно-черном фоне щеки. Часто ли в животном мире встречается такое изысканное сочетание трех цветов? Пуховые птенцы издали выглядят почти черными, только в черный пух грудки будто вшит снизу белый треугольничек. Поэтому уголку их легко отличить от лысушат того же роста. Кроме того, маленькие лысушки в таком возрасте – Без родителей от камышей и тростников не уплывают, а эти спокойно дремлют на открытой воде. Дождь кончился только к вечеру. Тучи немного раздвинулись, показав догорающую зарю. Прибавили громкости камышовки. гаркнуло на лету цапля. Постепенно сумерки скрыли все, кроме тускловатого блеска воды. Но казалось, что там, на плесике, где остались поганки, вот-вот вспыхнет хотя бы один огонек птичьего глаза.